366. Матерь Агни-йоги Огонь любви, огонь признательности, огонь устремления, огонь преданности, огонь подвига, огонь спокойствия. Огни, огни, всюду огни. Без огня ни на шаг. Так становится вся жизнь огненной сказкой и преображается человек в существо огненное, преображается огнем и чувствами огненными. Земная любовь горит земными огнями, но любовь к высшему облику, неограниченной земным, торжествует над немощью плоти и краткостью жизни земной. Так чувства человеческие можно возвысить и продлить их далеко за пределы одного воплощения, то есть поставить их выше ограничений смерти. Так и в человеческих чувствах проведение более длинной линии будет решением мудрости.